Третье. Деньги. Товар, который функционирует в качестве меры стоимости, а поэтому также непосредственно или через своих заместителей и в качестве средства обращения, есть деньги. Поэтому золото или серебро – деньги. Золото функционирует как деньги с одной стороны. В тех случаях, когда оно должно выступать в своей золотой или серебряной телесности как денежный товар – То есть там, где оно выступает не чисто идеально, как функции меры стоимости, и никак не нечто, способное быть замещенным своими представителями, как функции средства обращения. С другой стороны, золото или серебро функционирует как деньги в тех случаях, когда его функция, независимо от того, выполняет ли оно эту функцию само, своей собственной персоной или через своих заместителей закрепляет за ним роль единственного образа стоимости или единственного адекватного бытия меновой стоимости в противовес всем другим товарам, которые выступают только как потребительные стоимости.